Глава шестая Черная платформа летела очень неуверенно. То и дело кренилось на бок, норовила зачерпнуть песочка с земли. Управление ей, как выяснилось, осуществлялось мысленно. С привычки заниматься подобным оказалось очень тяжело. Беатриса, неподвижно стоявшая в носовой части, вызвалась первой и пока что справлялась. М -м, слабовато, с переменным успехом. «Кварц, мне вот давно уже интересно, насколько ты силен?» – спросил Геринд, облокотившись на борт и глядя на архимага. Ветер трепал его волосы для удобства, заплетенные в косу. «В разрушительном плане я имею в виду, гору уничтожить сможешь?» Парацельс на несколько секунд задумался. «Думаю, да, мой дорогой вампиро-эльфийский друг. В трезвом состоянии гору или большой город без проблем раскатаю на камешке, подтвердил он. «А в нетрезвом...» Архимаг широко улыбнулся. «А в нетрезвом состоянии мое могущество не имеет границ!» Освобожденная имя пленница до сих пор не шла на контакт. В ответ на все вопросы она лишь испуганно моргала и что-то неразборчиво бубнила под нос. Даже могучая магия Парацельса оказалась не в состоянии перевести «бу-бу-бу» на человеческий язык. Фраза «я во всем виновата» оказалась единственным, что удалось из нее извлечь. Похоже, девушке изрядно досталось за время пребывания в плену, и она до сих пор не пришла в себя. Парацельс даже применил несколько успокаивающих заклинаний, способных вернуть человеку умиротворение и разум, но требовалось немного выждать, чтобы они подействовали в полной мере. За время путешествия летучей платформой успели поуправлять все трое. Геринд, как и Беатриса, вначале делал много ошибок, но в итоге освоился с управлением настолько хорошо, что вел платформу очень ровно, практически не уступая в этом темным ваниар. Видимо, тут сказалось некое предполагаемое родство между земными эльфами и лунными. А вот у великого и ужасного Парацельса возникли серьезные сложности. Платформа под его управлением вела себя как сам Архимаг после бессонной ночи с возлияниями, то есть творила лютую дичь, крутилась вокруг своей оси и полностью игнорировала окружающий мир. «Не больно-то и хотелось», – заявил волшебник после нескольких безрезультатных попыток и передал управление вампира-эльфу. «Я и сам по себе хорош, без этих ваших летучих кораблей, и вообще, не архимажи это дело!» «Эх, парц, парц!» снисходительно произнес вампир-эльф, принимая управление. «Тебе просто не хватает терпения!» В этот момент корабль сильно качнулся, накренился на бок. Беатриса вцепилась в борт, Парацельс в освобожденную пленницу и подлокотник трона. Двое пленных темных ваньяр, связанных по рукам и ногам, словно дрова покатились по палубе. Геринд, потерявший концентрацию, среагировать не успел и вылетел за борт. Он прокатился по бархану несколько сотен метров, прежде чем сумел остановиться. Беатриса перехватила управление и выровняла платформу прежде, Чем-то перевернулась. «Чёртовы сиськи!» Негромко проворчал Геринд, когда платформа подлетела к нему. вампир -эльф с явным отвращением на лице отряхивался от серебряного песка. «Как я вас любил до момента превращения! И как вас ненавидел после!» «Невероятно мешаетесь!» Перевешивает, Геринд!» Ехидно поинтересовался Парацельс. «Тебе просто не хватает терпения!» «Стесняюсь спросить, что же у тебя перевешивало?» Поинтересовался Гиринд, запрыгнув на платформу обратно. «Что корабль аж вокруг оси своей закручивало?» «Я бы сказал, но...» Волшебник широко улыбнулся. «Но рядом с нами две дамы!» «Угу, отличная шутка!» Буркнул Геррент и произнес чуть тише, чтобы Беатриса не услышала. «Здесь все отвратительно серебряного цвета. Он напоминает мне об одном земном металле, сам знаешь каком, который я очень не переношу. Он отвлекает меня, не дает сосредоточиться. Это сильно мешает в управлении кораблем». «Но ты же не вампир!» уже на полтона ниже, произнес волшебник. «Сейчас, по крайней мере». «Да, сейчас я не вампир, и в облике эльфа, но все равно как-то не по себе. Надеюсь, это не помешает мне, если что-то в нашем путешествии пойдет не так». «Тогда пусть нашим летучим кораблем лучше управляет Беатриса», – решил Парацельс. Солнце размеренно двигалось по небосводу, а город с исполинскими домами постепенно приближался, но как-то очень медленно, словно воздух, наполненный серебристым туманом, каким-то образом искажал настоящее расстояние. Но путники не теряли надежды. Парацельс исправно снабжал отряд едой, правда, в основном это были разнообразные сыры, Соленые огурцы и колбаски. Уж в чем, в чем, а в создании закуси для застолья архимак руку набил. Беатриса несколько раз спросила его создать овощей или фруктов, но волшебник отказывался, ссылаясь на то, что в этом отсутствовала необходимость. «Или ты просто не можешь?» – уточнил Герент. «Архимаг может все!» Отрезал Парацельс, хрустя соленым огурчиком. Просто у него нет настроения. Оба темных ваняр, взятых в плен, мадьяк его подручный, покончили жизнь самоубийством. Непонятным образом они ухитрились вскрыть себе вены, хотя все оружие у них отобрали. При этом до последнего момента ваняр вели себя как ни в чем не бывало – Обман открылся лишь, когда их глаза закатились, а тела обмякли. Парацельс попытался спасти суицидников при помощи магии, но прошло слишком много времени, и исцеляющие чары оказались бессильны. Ваняры являлись самыми настоящими безумцами, что не ценили ни своей жизни, ни чужие. «Очень странно» произнес Парацельс, разглядывая бездыханные тела. Он ожидал увидеть души погибших, однако те все никак не появлялись. «Что такое, парц?» – спросил Геринд. «Души нет», – пояснил волшебник. «Помнишь, когда мы в лесу с Вороном и Невермором столкнулись? Я тогда воскресил одного из убитых рыцарей Беатрисы». Получилось подобное только потому, что душа находилась в непосредственной близости от тела и не успела отправиться в мир мертвых. А здесь же ничего, словно у этих темных ваньяр вообще души нет. А, -а помню, помню, кивнул вампира эльф Я до сих пор не уверен, от чего тот воскресший мужик посидел, то ли от возвращения с того света то ли от твоего порцияда, которым ты его сходу и напоил, Кизверг. Я исключительно из самых лучших побуждений. Я хотел человеку добра. От такого количества добра у него аж усы дыбом встали, хмыкнул вампира эльф. Ладно, отвлеклись. У тебя есть мысли, что произошло с их душами? Да ни одной толковой, вздохнул Парацельс. «Разве что серокожие – не совсем живые существа, некие искусственные создания с вложенным суррогатом вместо души, но это крайне маловероятно. С гибелью пленников у них осталась только серебряно-кожая эльфийка, но она разговорчивостью не отличалась. Беатриса настояла, чтобы для нее создали нормальную одежду». Хотя лунная равнина очень напоминала пустыню, температура была не особо высокой. «Трусы с шипами, безусловно, прекрасны, но вокруг все-таки не так уж и тепло», заметила леди-инквизитор. Парацельс, скрипя сердцем, сотворил для бывшей пленницы обычное платье из сукна. Постепенно серебрянокожая девушка пришла в себя и разговорилась. Беседовал с ней в основном Герент, его она явно боялась чуть меньше, чем Парацельса и Беатрису, хотя тем, все равно поглядывала с опаской. Возможно, ее смущал цвет кожи землян, не серый, не серебряный, а розовый. Она так и сказала «Вы воистину странные существа, никогда таких не видела». «Ну, странные, не странные, зато дружелюбные», – заметил Геринд. «Как тебя зовут?» Мяния, представилась девушка. Парацельс любезно уступил ей место на троне и даже наколдовал мягкую подушечку под нежное девичье седалище. «Простите меня, пожалуйста». Герент и Парацельс, замершие по бокам трона, озадаченно переглянулись. О чем это серебро-окое чудо толкует? Беатриса, стоявшая чуть поодаль и занятая управлением платформой, приложила палец к губам. Дескать, пусть девочка говорит, что пожелает. Главное, чтобы не молчала. «Хорошо, прощаем». Парацель кивнул, решив, что сумасшедший спорит себе дороже. «Как такую красавицу не простить? А в чем именно ты виновата?» «Я спровоцировала конфликт между вами и господами», – печально произнесла девушка. Она опустила глаза в пол, сдвинула к колени и сцепила пальцы в замок, положив руки на колени. Вся ее поза выдавала сильное напряжение. «И теперь господа погибли. Это плохо, очень плохо. Они будут очень сердиться». «Но ты же ничего не сделала», – заметил Герент. Он явно старался говорить помягче, пытаясь расположить к себе бывшую пленницу. В конце концов, там может увидеть в нем сестру по несчастью. «Как это не сделала?» – девушка подняла голову, удивленно взглянув на вампира-эльфа. «Вы же прекрасно видите, как я выгляжу!» Парацельс склонил голову на бок, пытаясь понять, как внешность девушки спровоцировала столкновение. Говорила бывшая пленница негромко, то и дело норовилась сбиться на бормотание. Оставалось лишь предполагать, что же довело ее до подобного состояния. Неужели студенты подвергали ее пыткам? Но на первый взгляд девица выглядела вполне здоровой и целой. Ни синяков, ни садин, ни ушибов, характерных для рабов. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Хороший рабовладелец обязан следить за состоянием своего имущества, особенно если это красивая девушка. «Вы очень странные, Ваниар. Не похожи ни на лунных, ни на темных. Откуда вы пришли?» – спросила миания Она внимательно разглядывала Парацельса и Геренда. Ее голос оказался очень нежным и мелодичным, словно колокольчики. С научного поселения с другой стороны Луны я слышала, что тамошние жители со странностями, но чтобы розовая кожа и уши странной формы. Миания бросила беглый взгляд сначала на Парацельса, а потом на стоявшую в отдалении Беатрису. Оба по-прежнему пугали ее, это читалось легко по напряженным глазам. «Да, мы с другой стороны Луны вообще странные ребята», – подтвердил Геринд. «Делаем, что хотим, и ни в чем себе не отказываем». Парацельс пошевелил пальцами за спиной и незаметно применил еще одно заклинание – заклинание разговорчивости. Оно провоцировало человека, и тот в ходе беседы выдавал очень много лишней информации – сообщая даже вроде бы очевидные для него вещи при этом он доверял окружающим словно близким людям в общем одно из любимых заклинаний разведчиков да это уж точно подтвердила девушка зрачки ее стали чуть шире на щеках появился румянец я в жизни не могла поверить что кто то осмелится напасть на сквад молодых дерзнувших да еще я одолеть их «Так легко!» «Темные ваниары...» Она поежилась словно от холода, хотя выданное платье должно было защищать хозяйку от низкой температуры. «Нам, простым ваниар, они внушают запредельный ужас. Жестокие звери в обличии разумных существ, пришедшие из самых глубин космоса, но в то же время и невероятно несчастные». «Они вытерпели множество страданий, с которыми мало что сравнится. Мне так жаль их. В уголках ее глаз сверкнули слезы. Девушка быстро смахнула их и с печальным видом шмыгнула носом. Геринт любезно протянул ей один из своих платков. «Тебе жаль их Парацельс не верил своим ушам, Доченька, ты хоть представляешь, что обычно делают с молодыми рабынями вроде тебя? Эти самые студенты держали тебя на цепи, словно животное, отобрали одежду. Да, взамен дали очень даже симпатичные трусики с шипами, тут я не спорю, но от них трусиков как-то маловато будет, чтобы компенсировать весь причиненный ущерб. Я знаю. Тихо произнесла Миания. «Меня, скорее всего, продали бы в служанки или на ложницы, А, возможно, отдали бы на опыты в лаборатории гомункулов. Но тут уж ничего не поделать. Это плата за зло, что мой народ причинил темным ваниар в далеком прошлом». Парацельс с размаху припечатал себя ладонью по лицу. Подобная логика оставалась вне предела в его разумения. «Поведай нам побольше про темных ваниар», – мягко попросил Гиринд, мастерски отыгрывая роль доброго стражника. Миания послушно начала рассказывать. Похоже, даже заклинаний не требовалось, чтобы добиться от нее важных сведений, настолько ее воля оказалась подавленной. «Они не ценят жизнь как явление, спокойно убивают за косой взгляд или неосторожное слово». Произнесла девушка. При этом темный ваньяр необычайно сильны, быстры и выносливы. Я своими глазами видела, как один темный ваньяр поднимал невероятно тяжелый транспортник. Они могут пьянствовать всю ночь напролет, а на утро совершенно не ощущать усталости. Темный ваньяр пиратствует по всей галактике и не щадят ни женщин, ни стариков, ни детей. Если же они и сохраняют кому-то жизнь, то лишь для того, чтобы забрать в рабство, а это участь даже хуже смерти. Парацельс быстро подметил самое важное в словах Миании. Пить темный ваняр вроде бы умеют, как минимум одну ночь продержаться. Архимаг, конечно же, обратил внимание и на чуть менее важные слова девушки. Агрессоров-суицидников она нарекла тёмными ваниар, а себя назвала просто ваниар. Означает ли это, что две рации различаются цветом кожи, серый и серебряный соответственно? И еще девушка сказала, что темные ваниар пришли из глубин космоса. «Странно», – подумал волшебник, – «в космосе кислорода нет». Как они тогда вино делают? Виноградники же в пустоте не посадишь. Тут наверняка какой-то секрет. Но прежде чем Парацельс задал волнующий его вопрос, Беатриса опередила. «Скажи, неподалеку от города есть другие поселения?» «Да, их довольно много», подтвердила девушка. Но они, как правило, маленькие. В основном это фермы по выращиванию лунной кактуса капусты. Скват молодых дерзнувших как раз в одну такую и направлялся. Это известная ферма. Ее владелец содержит бар, и у него есть множество интересных безделушек, которые он называет «древнее наследие». «Ферма?» – уточнила Беатриса. «Значит, вы на вашей луне все же что-то выращиваете?» «Древнее наследие?» – встрепенулся Герент. «Я бы хотел узнать об этом побольше». «Бар?» – Парацельс улыбнулся. «Надеюсь, там можно будет хорошенько промочить горло, а то я уже целый месяц нини». «Парц!» – покосился на него Герент. «Что?» – волшебник одарил вампира-эльфа кристально чистым, незамутненным взглядом. «Да, я обещал не пить». Целый месяц, пока не завершу проверки в Чертянске. На данный момент дела закончены, а время уже истекло. Ну, почти истекло. Я теперь волен, а киптаха небесная. Про бар сразу забудь, сказал вампир-эльф, это для тебя запретная зона. Я бы даже сказал, заповедная, посещение по процессам питейных заведений. Сравнимо с явлением в мир темного бога, все моментально встают на уши и теряют рассудок, начинают прославлять великого и ужасного и вести себя так, как будто живут последний день. «Ты все-таки немного преувеличил», – заметил Парацельс. «Темный бог, в отличие от меня, не раздает порции бесплатно всем желающим». Тем более мы договаривались по земному времени. Леди Инквизитор вставила свои пять копеек. Пока находимся на Луне, отсчет автоматически приостановлен и возобновится только тогда, когда мы вернемся в родные края. «Леди, вы истинный бюрократ!» Архимаг закатил глаза. Мианя озадаченно глядела на них, вертя головой то в одну то в другую сторону. В ее глазах отражалось полнейшее непонимание, сочетавшееся, тем не менее, с полным принятием безумного поведения странных жителей с обратной стороны Луны. Как говорится, чем бы психопаты не тешились, лишь бы иголками не тыкали, особенно пока бесплатно кормят и одевают, и не пытаются забрать красивые трусики с шипами. «Так что, парц, сухой закон и еще раз сухой закон», – сказал Герент. Беатриса энергично закивала. «Да вы оба сговорились», – возмутился волшебник. «Даже Васька за мой трезвый образ жизни не так борется, как вы оба. Я только одну стопочку за ваше здоровье». Геринт и Беатриса с суровыми лицами синхронно покачали головами. «Посещение вами бара, миссир, может спровоцировать войну между расами», – сказала биатриса «Мой долг как защитника человечества – предотвратить возможную катастрофу даже ценой навязывания вам трезвого образа жизни». «Ну хотя бы понюхать можно», – взмолился Парацельс. «Одним глазком глянуть на этикетку». Но Геринд и Беатриса стеной стояли на страже человечества, и Архимагу под их давлением в итоге пришлось отступить. Они продолжили допрос Миании. Девушка охотно снабжала всей известной ей информацией. Знала она, правда, не так, чтобы очень много, поскольку принадлежала к беднейшим слоям лунного общества. Ее забрали в рабство за долги отца. Тот хотел тайком переправить дочь к друзьям, однако обман вскрылся и Мианию перехватили. Скват молодых должен был доставить ее в лунный город, чтобы передать в собственность ветви темная материя одному из самых жестоких кланов темных ваниар.